вне жарких июльских дней 1979 года у АФ 469, принадлежавшей украинскому отделению Всесоюзного института энергетики и электрификации, за рулевом залитую солнцем площадку перед зданием бронстроя банка СССР по улице Кузвыцкого. противолуп той длинного ряда задних и передних бамперов припаркованных на площадке автомобилей. Водитель Вадика воскликнул: "О, не играй педалями сцепления, гад, старую машину потихоньку убьёшь передними колёсами". Добро. "О, так думали тварёны", повторил водитель, потому что, во-первых, Вадик теперь не блокировал подъездную дорожку, а во-вторых, Учаще стаби оказалась спасительной тенью старого клёна. Но ты и запёрся, Михалыч, у входа в красив шинститута. Вот спасибо. Мне теперь сунки через всю стоянку тащить останки пёрд. Кассирша была низкорослая, толстуха из средних лет и отчаянно подел, капли пота стекали по её буграм щекам, под мышкой образовались предательски тёмные пятна. печала та оттуха, как в бойне последней станицы Черходки, в которой капитамер Здань отнял кислородную подушку. И мне ещё вам всем зарплату выдавать до самого вечера, продолжая причитать, кассирша с трудом вылезла из уазика. Пойдём в Володя, сумки за собой захватить. Начальник караула институтской милизированной охраны поправил кительшу и тык ковороу стабильным ТТ. перебросил через плечо охапку презентовых сумок, пока еще пустых. Вдохнул, поплелся вслед за кассирши. Ночкара была хорошо за полтенем, жил под Киевом в частном доме на Софийской Борщиковке. Имел некомплект пальцев на обеих руках, так как свободное от вохря время проводил в маленьком саране, собственными силами, переоборудованном под вполне приличную столярную мастерскую. «Михалыч!» Дячка рапнулся к водителю, щурясь от слепятельных солнечных лучей. "Хавочек, ты посмотривай тут, как выйдет за до двумя даш". Ага, водитель с аёргового сиденья отыскивая такое положение, при котором мокрое потуро башку наконец-то приплюп плапак, кое-как умостившись. Он взял с приборной доски пачку Прим, вытащил сигарету и принялся усиленно разминать пальт. Тот же серая мать твою, пока скуришка робок спички уйдёт. Откуда-то повело ветерком, запах плавящегося асфальта вступил, и Михалыч со вздохом вдохнул. Чудесный аромат. Ся, трава возле борта была скошена буквально вчера, но в последнее не стояла такая жара, что трава уже успела пожелтеть. В этот несныр балку ещё успел подумать водитель, прежде чем задняя дверь уазика распахнулась. Металлический предмет уперся Михалычу в затылок, и злой голос прошипел в ухо, сидит тихо пенино. Он так и сидел в следующие полчаса, забыл от страха обо всем на свете и смея шелохнуться. Наконец, у дверя банка появились кассиршие и ночканы. Они отгибались под тяжестью брезентовых мешков, напитых институтскими зарплатами за истекший месяц, премии по концу второго квартала. та война за по мало, по пистеле чувствительна к водителя по духу. Сначала ноги ну, Михалыча не попадали по петалям, но он всё же с третьего раза завёл двигатель, толкнул за них вот, коробка передач закрустила на всю улицу. УАЗик судорожно стёрнулся, тяжело соскочил с бровки. Да что ж ты, соснул в самом деле, возмутилась кассирша, пытаясь влезть на заднее сиденье УАЗик. и внезапно осеклась, видев в машине постороннего мужчину. Одна-то и еще ничего не сообразила. Потом на лице ее появилось недовольное выражение. — А это что еще такое? А — Михалыч молчал, обрещенно глядя прямо перед собой. — Жить хочешь, корова? — бандит на заднем сидении поднял ствол так, чтобы косирший в охрове смогли его разглядеть быстро в машину. Жить Кассирша хотела, но рот ее, помимо воли, начал открываться. Всем участникам сцены стало совершенно очевидно, что сейчас разгадутся вопли. Заткни пасть! За спинами Кассирши на Чхара возник крепкий мужчина с тяжелой челюстью и ежиком с седых волос. Ни на школьного учителя, ни на деценте института он не походил ни капельки. Живо внутрь, пока пишки не выпустил. Они быстренько забрались в УАЗик. кассирша оказалась на переднем сиденье. На чакар зад заржавцебик старанно дуня грабителями, как кусок колбасы между лаптями хлеба. Седой выдернул на чакарске ТТЭС кобыры, спрятал к себе в карман. Трогай, падла, командувал он магически. Михалыч вывел ладик с стоянки. Но здорово не разгонялся, ожидая от мешек распоряжей, выруливая на набережную, бросился в путь к Свермёж на Мост метро. проходим лево бережкой в японской заправной левый поворот на бульвар Кирова оттуда выбираемся на траещину там где новый район строй вырубился ага проедем через новостройки и село за селом вам на вылет ключите мозги жить будете а если милиция остановит косив шабли ластопонное сделает она судорожно открывала и закрывала рот Рыба, на рыба, прершенная надежда. Так малыш меня остановил, аж ложь роподтупает, а там, как первая буря, тополя совсем все дуб. Толсто хорошево говорят шутки. Они без проблем и навали отрынок, пересекли огромную строительную площадку, в которой началось возведение нового спального микрорайона Проещина. И наконец ехали под ней до село Поведусь указанием Седова. Сразу за селом Михаил Швернул со стайкой. Вадик затряса по просёлку. Справа и слева простирались заливные луга поймы Десны, усыпанные маленькими шовками цветочками. То тут, то там местность прорезали канавы, заросшие кувшинками, камышом. Дале теснила полоска высоких деревьев, отходящая в ближний лерий улем перед Десной. и дверь безошибочно в кадр народ, как будто нёс королев дираком. Вот через 10 минут достиг деревья, скрыв в кустой чащ. Победляли между зарослями, обгибая кварта машины бедной, пока не выбрались на поляну, окружённую плакучей ивой. По хвалисте мне лёгкой за синей палаткой, разбитой на краю поляны, искрилась на солнце тишина. Воды палатки были покупаны песок деревьям листок ткани. потолок у тёпла, обложенная бумка, как тепчий кострище. От угля висел закопчённый котеллок, распотраняя вокруг запах супа харчо. В общем, обманенные ладьи туристов. На встречу вышли двое мужчины, оба высокие, загорелые, с чёрными курчавыми волосами. Оба были одеты в шорты, сделанные в старых Техасе. Их лица имели между собой достаточно общего для того, чтобы быть собоку труда прийти к выводу это братья старшему было где-то под 30 младшему не более 20 всё тихо сидой уснул ситуация порядок уверенно ответил старший как у вас не ответив сидой попрыгнул из машины держа пистолет глушителем в руке тренер второй бандит выбрался на ружьё в следующий момент сидой скинул руку с пистолетом и дважды выстрелил в сотылок водителя и косерж Михалыч ткнулся головой в руль, кассирша поболелась к нему на колени. Стекла забрызгала кровью. Ночкар попробовал закричать, однако третья пуля, посланная сюды, выделила ему в шею, перебив сонную артерию. Издав пулькающий звук, Ночкар свалился в проем между сидениями. Некоторое время еще стучал ногами. Тренер в голосе дуа оставался совершенно спокойным. Тренер кивнул, шагнул к машине и последним выстрелом оборвал огонь. Все произошло очень быстро. Доктор Тент скомандовал Седой. Темноволосые братья вытащили из палатки свернутую горло пару сил. Пока тренеры оба брата открывали пару сил в уазе, словно мертвеца самок, Седой подхватил сумки интасатора по молоках к воде. У самого берега покачивался на воде большой серый катер. Снова аква плескалась его борта. То отпуская, то натягивая канат, то катер пришло от того прибрежным упынем. Бросив туфли, закатав штани на брюк выше колен, Седой покрытил сумки и деньгами в катер. А Владимир вот сам перемахнул через борт. Старший в браке, не закончив стену, последовал за сиденьем. Тренер Седой пристал на сиденье. Прежде чем топить машину, ты то двадцать раз убедись, чтобы вокруг не отмел был постороннего глаз, головой отвечающий. Доктор запустил двигатель, и Амур, набирая скорость, устремился вниз по течению. Через пятнадцать минут не навалив пяти десны. Десна растворилась в депре. Берега обеих рек пусто усыпали дачные домики. Над водой неслись к реке детишек, извившихся на песке. где же выкашенному причалу пришвартовался вечной трамвай. Со старого караита поплыла та карта у па гаража. Что оставалось только удивляться, как они не затонуло по дороге. Движение по Днепру стало оживлённым. А chợн мотора прошёл встречным курсом. Прогресы в Крыму, в Казанске, навалы поднесли ветре и нетурнами и ветерка ежеминутно разнивались с Самбуром. Доктор отмахивал пил флажком. пока он у него не имела рука. Прямо исход какой-то, сказал доктор Седон. Ну и понятно, добавил доктор. Время к обеду. Сегодня в четверг, в пятницу прогулял, вот и полноценных три дня к отпуску вырисовывается. Зелено хмулился и доктор Умор. Шли со скоростью около 50 километров, а мур в титанах открытых валках. Вода со скрежетом таранила днища, пенистые брызги разлетались в разные стороны. подъехал до катера под названием Колёсный параход, выглядевший еле вид там горину томсуя. Едем с наря. Наконец, справа по той живописной Киевской холмы, сразу за мостом патона доктор сбросил скорый, а борт развернулся носом к связу на между собой боном, ограждавшим кваторию водочной стоянки, которая была наполнена керамикой и лодками, покачивавшимися на речной зыби. и де капаши есть люди. И два мур ткнул со носом в отвеждённое для него место на причале. Оба бандита неторопливо выгрузили нехитрое имущество обстоятельных рыбаков: пару старинных рюкзаков, четыре спиннинга с колокольчиками, два ведра одну в другую. Пройдя к концу причала, бандиты затолкали большую часть поклажи в обшарпанный старый ящик, служивший когда-то для хранения подвесного мотора. Повесив на дверце амбарный замок, доктор и Седой налегке вышли с водочной стоянки и усели в голубые «Жигули-Универсал». Скорость не превышала, не мельтеши, Карлыч. Бокнул Седой, оставая с заднего сиденья в ее месте холщовый мешок. В мешке лежали белые медицинские халаты. Через четверть час они прибыли в районную больницу на Солодовке и никем не замеченным прошли внутрь через служебный вал. Святой вернулся в свою палату, разделся и накинул унылую больничную пижаму. «У нас все тихо!» Заглянула в палату симпатичная медсестра. Святой кивнул, улегся на куйку и задрал в куртку пижаму. Медсестра рубовка прикрепила к его животу трубку катетера, наложила поверху марлевый тампун и закрепила конструкцию великопластами. В палате появился доктор и Григо хмынулся. Поправив на переносице тушку очков, обратился к медсестре. Наташенька нос, как себя чувствует, прооперированный, поддерживает шутливый тон, у седого и в мыслях не было. Он отвел таким мрачным взглядом, что доктор тут же посерьезнее расслабляться, пока была рада. Хотя первая часть операции прошла, что называется, без сучка, без задорика. В 2010 году с исчезновением Косатовской машины поступил на городской милицейский пульт около 2 часов дня. К шести вечера вся Киевская милиция уже буквально стояла на ушах. Согласно введённому в действие плану перехвата, выезды из города были перекрыты, на дорогах проверялись все маломальски подозрительные машины. От оперативников пришли информаты. Отсидевших за грабежи пачками тягали на допросы, пытаясь, когда по-доброму, когда и вместе с зубами, выбить, если признание, да хотя бы какую-то полезную информацию. Интересовались видовым, но тот лежал в больнице. После операции и отходил от общего наркоза. Давно чувствовал нелады в животе, да затянул с этим делом, пока в больницу по скорой не привезли. Сразу на операционный стук. Едва Богу душу не отдал. И два по полусушения. Да, спасибо, герой, сказал попервый Виктор. С того света вытянули. Перета нет с ним шутки плохие, сухо подтвердил врач. В городе-то такого стечения дотянуть. Зажить надо. Не село всё тут. Али, было невезение. Еготого оставили в покое. Часть смерти изначально взяла ложных след, пытаясь установить А не организовано ли исчезновение машины у самими инкассаторами, их знакомыми или родственниками? Удалось установить, что водитель злополучного УАЗа по молодости схлопотал два года за хулиган, а деверь несчастной кассирши проворовался на овощную пасть в 69-м, за что отсидел 4 года. Но как бы там ни было, все ниточки, попадавшие в руки оперативников, В конце концов, обрывались, а казалось бы, перспективное направление заканчивались глухими тупиками. На всем пути от института до банка, проделанном УАЗиком, в последний раз не удалось найти ни единого человека, которому он хотя бы попался на глаза. Вариант обращения за помощью в СМИ отпадал сам собой. Наши один газеты исводили тонны бумаги на слова о славословиях трудовых подвигов, под гениальным руководством коммунпартии, социалистических соревнований, трудовых починов, битв за урожай, прочее. Банки грабили проклята мери капитал, а у нас без грабежей обходилось. Сильно мешало сознательность. Тебеление мало отвечало за от газет, а если и отвечал, то в худшую сторону, тем не менее Полицейские усилия милиции не пропали да. В ходе проведённых оперативных мероприятий накрылась парочка притонов. Былыми лето тюжена фактов самовольного варения, найдено три чистящиеся в гувне автомашины. Бытых ли толкующиеся в центре Фортсовщики, загребли на но проститутки. Но, обнаружики задержали бандитов, наложивших лапы на десяток коричневых мешков с деньгами. инвестиции так и не отошли. На лётчике не оставили ни единой зацепки. Совершив дерзкое преступление, они словно растворились в воздухе. До 2 млн руб. конули никуда вместе бандиты.